Глава первая. Вторник, 20 февраля 1968 года. Нечто формировалось из темноты. Тени сливались, создавая некую зловещую субстанцию, и она двигалась. В полной тишине мрак материализовался и заскользил в ее сторону. Джим Стивенс откинулся на спинку стула и уставился на листок бумаги, вставленный в пишущую машинку, Получалось не так, как он хотел. Он знал, что именно хочет сказать, но слова не выражали его мысль. Казалось, ему нужны новые слова, новый язык, чтобы выразить задуманное. Он почувствовал искушение разыграть сцену из голливудского фильма, вырвать страницу из машинки, скомкать ее и швырнуть в мусорную корзину, но за четыре года ежедневной работы он научился не выбрасывать ни единой странички. В рукописях, так и оставшихся неопубликованными, Могут отыскаться сцена, образ, оборот речи, которые пригодятся в дальнейшем. К сожалению, недостатка в неопубликованном он не испытывал. Два готовых романа стояли в аккуратных картонных папках на верхней полке в чулане. Он предлагал их везде, всем нью-йоркским издательствам, выпускавшим художественную литературу, но никто не проявил интереса. Нельзя сказать, что его вообще не печатали. Он посмотрел туда, где в одиночестве стоял... Роман под названием «Дерево» о привидениях, украшая пустую полку книжного шкафа, предназначенную для своих произведений. Издательство «Даблдэй» купило его два года назад и выпустило прошлым летом. Затраты на рекламу, как для большинства произведений начинающего автора, равнялись нулю. Немногие рецензии на роман были столь же вялыми, как и читательский спрос, и книга канула в неизвестность. Ни одно издательство, выпускающее книги в мягких обложках, не пожелало переиздать ее. Рукопись четвертого романа лежала в дальнем левом углу его стола. Сверху на ней лежало письмо из Даблдэй, отвергавшее ее. Он надеялся, что ошеломляющий успех ребенка Розмари откроет двери его роману, но напрасно. Джим потянулся за письмом. Оно было от Тима Брэдфорда, редактировавшего его роман дерева Хотя Джим знал письмо наизусть, он снова перечитал его. Дорогой Джим, сожалею, но я вынужден вернуть Анжелику. Мне нравится язык романа и его персонажи, но сейчас нет рынка для книг на такую тему. Никого не заинтересует современная ведьма, соблазняющая мужчин во сне. Повторю то, что сказал в прошлом году, когда мы вместе обедали. Вы талантливы, и перед вами, как писателем, откроется большое, может быть, великое будущее, если вы перемените тему». Откажитесь от романов ужасов. Этот жанр бесперспективен. Если вы хотите писать про таинственное и сверхъестественное, попробуйте обратиться к научной фантастике. Я знаю, вы не можете не думать о том, что «Ребенок Розмари» все еще в списке бестселлеров, но это ничего не значит. Успех книги Левина — случайность. Романам ужасов пришел конец. Их низвергли атомная бомба, спутник и другие достаточно страшные реальности нашей жизни. Может, он и прав, — подумал Джим, бросая письмо на стол и отгоняя воспоминания о том горьком чувстве разочарования, которое охватило его, когда он получил в субботу это письмо. Но что ж ему делать? Таинственное и сверхъестественное — единственное, о чем он хочет писать. Он читал научную фантастику, будучи мальчишкой, и она ему нравилась, но писать на эту тему он не намерен. Черт побери, ему хотелось пугать людей. Он вспомнил, какой испытывал страх и потрясение, читая книги таких писателей, как Блох и Брэдбери, Маттисон и Лавкрафт в 50-е и в начале 60-х годов. Он мечтал, чтобы у его читателей так же захватывало дух, как у него, когда он читал этих мастеров. Джим решил твердо держаться своей темы. Он был уверен, у него найдутся читатели. Нужен был только издатель, достаточно смелый, чтобы отыскать их. Пока этого не случится, он готов мириться с отказами. Он знал, еще когда начал писать, что они — неотъемлемая часть писательского ремесла. Не знал он только, что отказы могут так сильно ранить. Джим закрыл свое исследование о сатанизме и колдовстве и встал. Время сделать перерыв. Может быть, дело пойдет лучше, если он побреется и примет душ. Самые удачные мысли приходили ему в голову под душем. Вставая, он услышал ляск крышки почтового ящика и направился к входной двери. По дороге, проходя через гостиную, включил проигрыватель. Там стояла пластинка «Роллинг Стоунс». Зазвучала мелодия песни вдоль дороги по одному. Мебель в гостиной осталась от родителей Кэрол. Это был их дом. Жесткие кушетки, тонконогие стулья, неправильной формы столики, много пластика, так называемый современный стиль пятидесятых. Он обещал себе, что когда у них будут деньги, он купит мебель, пригодную для людей — или может быть стереопроигрыватель но все его пластинки моно так что наверное лучше сначала купить мебель он поднял с пола почту ничего интересного за исключением чека от монро экспресс на этой неделе порядочная сумма а они наконец заплатили ему за серию политических статей бог умер замечательно он может повести карл куда нибудь поужинать наконец он добрался до ванной привет волк — сказал он в зеркало, темно-каштановые шевелюры, закрывавшая лоб до самых бровей, кустистые бакенбарды во всю щеку, пучки вьющихся волос у воротника рубашки и щетина, которая у любого другого могла вырасти только дня за три, делали его школьное прозвище как нельзя более подходящим. Ему дали его в футбольной команде средней школы в Монро, и, конечно, прежде всего из-за обросших волосами кистей рук. Волк Стивенс. Лучшие нападающие команды, всякий раз бешено таранившие линию защиты противника, за исключением нескольких несчастных случаев, с другими. Футбольные годы остались в его памяти как счастливые, очень счастливые. В последнее время он изменил прическу, стал носить длинные волосы. Они закрывали уши, которые торчали несколько больше, чем ему хотелось. Намазывая свою жесткую щетину кремом, он думал, что хорошо бы кто-нибудь изобрел крем или что-то другое, задерживающее рост щетины на неделю или больше. Он заплатил бы за такое средство сколько угодно, лишь бы не подвергаться мучительному ритуалу бритья ежедневно, иногда дважды в день. Джим долго водил бритвой жилет по лицу и шее, пока они не стали приемлемо гладкими, потом провел бритвой по тыльной стороне ладони Когда он протянул руку к горячему крану, из гостиной донесся знакомый голос. — Джимми! Ты здесь, Джимми? Из-за сильного акцента, присущего жителям Джорджии, это звучало как «Джимми! Ты здесь, Джимми?» — Да, я здесь. Забежала кое-что принести. Она была в кухне и выкладывала на стол яблочный пирог, когда Джим вышел из ванной. — Что это за ужасная музыка? — спросила она. — Группа Стоунсма. — через четыре года тебе будет тридцать не слишком ли ты взрослый для такой музыки не мы с Брайаном джонсом однолетки а у отц и у айман даже старше меня кто они такие не такие неважно он вошел в гостиную и выключил проигрыватель когда он вернулся она уже сняла с себя тяжелые суконное пальто и перекинул его через спинку одного из стульев у обеденного стола оставшись в красном свитере и серых шерстяных брюках эми стивенс невысокой, хорошо сложенной женщине было под пятьдесят. Несмотря на легкую седину в каштановых волосах, на нее еще заглядывались мужчины. Она употребляла несколько больше косметики и носила немного более обтягивающую одежду, чем Джим хотел бы видеть на женщине, которую называл матерью, но в глубине души он знал, что она хранительница домашнего очага и свое счастье видит в том, чтобы прибирать в доме и стряпать. Она являла собой сгусток энергии и охотно принимала участие во всех благотворительных мероприятиях, будь то сбор пожертвований во славу скорбящей Божьей Матери или в пользу оркестра средней школы Монро. У меня остались яблоки от пирога, которые я пекла отцу, и я сделала такой же и для вас, Кэрол. Яблочный пирог всегда был твоим любимым. Он и сейчас самый любимый. Джим наклонился и поцеловал ее в щеку. Спасибо. Я еще принесла витамины паладок для Кэрол, В последнее время она неважно выглядит. Пусть ежедневно принимает витамины. Сразу почувствует себя лучше. Кэрол в порядке, ма. По ее виду этого не скажешь. Она сунулась Не знаю даже, как это репетировать. А ты? Интерпретировать, ма. Интер. Интер. Интерпретировать, не знаю. Звучит как-то странно. Джим прикусил губу. По крайней мере, в этом мы согласны. Вот именно, сказала она, стряхивая с рук воображаемые крошки и оглядывая кухню, Джим знал, что она инспектирует кухонную мебель и полы, чтобы убедиться, что Кэрол по-прежнему отвечает высоким стандартам блестительницы чистоты, каковой являлась сама Эмма, сколько Джим себя помнил. — Как дела? — Хорошо, Ма. — А у вас с папой? — Все хорошо, папа на работе. — И Кэрол тоже. — Ты писал, когда я пришла? — Угу. Это не совсем соответствовало действительности, но какого черта? Ма все равно не считала... литературную работу не по найму, а настоящей работой. Когда Джим на полставки работал ночным редактором в газете «Монро Экспресс», это была настоящая работа, потому что ему там платили. Он мог сидеть часами и бить баклуши, ожидая, чтобы в поселке Монро, имевшем статус города, на Лонг-Айленде, произошло что-нибудь достойное опубликования в новостях, но Ма считала это настоящей работой. Просиживать дни дома за машинкой, выуживая из головы фразы которые не даются и сопротивляются, — это совсем другое дело. Джим терпеливо ждал. Наконец она спросила об этом. — Есть новости? — Нет, ма, новостей нет. — Почему ты все время вяжешься ко мне с этим? — Потому что такой мой родимый долг. — Родительский, ма, родительский. Я так и сказал, родимый долг для матери. Все время спрашивать, когда она станет бабушкой. — Поверь, ма, когда об этом узнаем мы... — Сразу же узнаешь и ты, обещаю тебе. — Окей, но помни, — она улыбнулась, — если Кэрол в один прекрасный день забежит и скажет, — Да, между прочим, я уже на четвертом месяце, я тебя этого никогда не прощу. — Наверняка простишь. Он поцеловал ее в лоб. — Теперь, если не возражаешь, я должен... А раздался звонок в дверь. — Ты кого-нибудь ждешь? — спросила мать. — Нет, не ждал даже тебя. Джим пошел к входной двери и обнаружил на пороге почтальона. — Доставка с нарочным, Джим. Чуть не забыл, — сказал он, протягивая письмо. У Джима забилось сердце, когда он расписывался на квитанции. — Благодарю Карлу. — Может быть, они изменили решение там, в Дабл Дэй? — с надеждой подумал Джим. — Доставка с нарочным? — спросила мать, когда он закрыл дверь. — Кому могло понадобиться... Все его надежды развеялись, когда он прочитал обратный адрес. Это от какой-то адвокатской фирмы в городе. Он открыл конверт и пробежал глазами короткое извещение. Дважды. Но так ничего и не понял. — Ну что там? — спросила мать в нетерпении, протянув руку за письмом. Сгорая от любопытства, она произнесла последнее слово «Там!» — Ничего не понимаю, — ответил Джим. Он передал ей письмо. Тут говорится, что на будущей неделе... Я должен присутствовать на оглашении завещания доктора Хенли. Я один из его наследников. Бред какой-то. Доктор родрик Хенли — один из самых богатых жителей Монро. Или был им, пока не погиб в авиакатастрофе в прошлое воскресенье. Он своего рода местная знаменитость. Приехал сюда, в деревню Монро. Тогда это действительно было не больше, чем деревня, вскоре после Второй мировой войны. И жил в одном из роскошных особняков на набережной. Всемирно известный генетик... составивший состояние на научных открытиях, которые разработал лабораторным путем и запатентовал, лауреат Нобелевской премии за достижения в области генетики. Джим знал все о Хенли, потому что ему было поручено написать «Некролог» для «Монро Экспресс». Известие о смерти доктора стало новостью номер один в Монро. Готовя некролог, Джим установил, что состояние Хенли равнялось примерно 10 миллионам долларов. Но Джим ни разу даже не виделся с этим человеком. Почему тот упоминает его в своем завещании? Если только в головокружительной вспышке озарения все вдруг стало Джиму совершенно ясно. Боже, ма, ты не думаешь... Одного взгляда на ее потрясенное лицо было достаточно, чтобы он понял, она пришла к той же мысли. О, ма, не надо. Я должна сейчас же поговорить с твоим отцом Джоуной. — сказала она быстро, возвращая ему письмо и отворачиваясь. Она схватила свое пальто и пошла к двери, на ходу натягивая его на себя. — Послушай, ма, ты же знаешь, что это ничего не значит. Все останется, как было. Она задержалась в дверях. В глазах ее блестели слезы. Она была потрясена и испугана. — Ты это всегда говорил. — А вот теперь проверим, так ли будет. — Ма, он сделал шаг к ней. — Я поговорю с тобой позже, Джимми. Она шагнула за порог и заторопилась по дорожке к своей машине. Джим стоял у входной двери и наблюдал за ней, пока его частое дыхание не затуманило дверное стекло. Ему совсем не хотелось ее расстраивать. Когда она отъехала, он отошел от двери и еще раз перечитал письмо. Сомнений нет. Он наследник Хенли, гениального доктора Родерика Хенли. Его объял благоговейный восторг. Рука, державшая письмо, дрожала, ожидавшая его состояние, ничего не значило по сравнению с тем, о чем умалчивалась. Не могло не умалчиваться в письме. Он бросился к телефону, чтобы позвонить Кэрол. Она будет так же радостно взволнована, как он. Его многолетние поиски наконец завершились, он должен немедленно сообщить ей об этом. «Когда меня отпустят домой?» — требовательно проговорил старик. кэрл стивенс Посмотрела на него. Калвин Дотт, возраст 72 года, полмужской, транзиторная ишемия мозга. Вид у него был совсем не тот, что неделю назад, когда его привезла скорая. Оброшенный семидневной щетиной в потертом халате, заляпанном остатками еды и провонявшим застарелой мочой. Сейчас он лежал в чистой постели, одетый в накрахмаленную больничную пижаму, был чисто выбрит санитарками и пах лосьоном. У нее не хватило духу сказать ему правду. «Мы отпустим вас?» «Как только будет можно, мистер Дот, обещаю вам». На вопрос старика она по существу не ответила, но, по крайней мере, не солгала. «В чем задержка? Мы ищем способы вам помочь». В этот момент вошел санитар Бобби из службы питания, чтобы забрать у Дотда под нос от завтрака. Он бросил на кэрл оценивающий взгляд и подмигнул ей. «Отлично выглядите». — сказал он с улыбкой. Ему исполнилось 20 и он отчаянно пытался отрастить бакенбарды. Бобби заигрывал со всеми женщинами подряд, включая и более старших, как он однажды отозвался о Кэрол. кэрл рассмеялась и через плечо показала большим пальцем на дверь. — Отвали, Бобби! — Волосы у вас что надо, — сказал Бобби и ушел. Кэрол пригладила свои длинные белокурые волосы. Пару лет назад она носила короткую стрижку, но теперь отпустила волосы. ей Тоненькой, с продолговатым лицом, такая прическа шла больше, хотя порой она сомневалась, стоит ли это стольких забот. Так трудно, чтобы длинные волосы оставались в порядке и не путались. дот оттянул нейлоновую сетку-жилет, надетую на него и прикрепленную к кровати. «Если вы и впрямь хотите помочь мне, снимите с меня эту штуку!» «Мне очень жаль, мистер Дотт. Она надета по указанию вашего врача». Он опасается, что вы встанете с кровати и снова упадете. — Я никогда не падал. Кто это вам набрал Согласно истории болезни, дод трижды умудрился перелезть через решетку вокруг своей кровати, пытался ходить и каждый раз, сделав два-три шага, падал. Но Кэрол не стала ему возражать. За короткое время работы в государственной больнице Монро она научилась не спорить с больными, особенно с пожилыми. А что касается Додда... Она была уверена, что он просто не помнит о том, что падал. — Я все равно не имею права снять с вас эту сетку. — А где мои родные? — заговорил он уже о другом. — Им что, не разрешают видеться со мной? У Кэрол сжалось сердце от жалости к старику. — Я это выясню. Ладно. Она повернулась и пошла к двери. — Какая-нибудь из дочек обязательно навестила бы меня один или два раза за то время, что я здесь. «Я уверен, что они скоро придут к вам, а я зайду завтра». Кэрол вышла в холл, и вознеможение прислонилось к стене. Она не рассчитывала на легкую жизнь, когда поступала в отдел социального обслуживания при этой больнице, но была совершенно не готова к каждодневным переживаниям, с которыми здесь столкнулась. «Подходит ли она для такой работы?» — задумывалась Кэрол. «На курсах, которые она прослушала для получения диплома работника социальной сферы, Ее не учили самому важному, как эмоционально отстраняться от клиента. Она либо самостоятельно одолеет эту премудрость и будет, не задумываясь вести себя так с клиентами, либо свихнется. Она непременно научится. Это хорошая работа, другую такую поискать, приличный оклад и хорошие условия. В конце концов, им с Джимом немного и надо, чтобы прожить. Она унаследовала от родителей дом, полностью выкупленный, Но пока Джим не сделает карьеры как писатель, именно она должна зарабатывать на маслах хлеб. Только порой, проходящая мимо медсестра, вопросительно взглянула на нее. Кэрол выдавила из себя улыбку и выпрямилась. Она просто устала, вот и все. Она плохо спала последние несколько ночей, беспокойно. Ей снились какие-то кошмары, которые она смутно помнит. Она справится с этим. кэрл направилась к маленькому офису отдела социального обслуживания на первом этаже кей аллен была на месте тучная брюнетка за сорок она без всякого стеснения курила одну сигарету за другой кей возглавляла отдел в государственной больнице монро почти двадцать лет была здесь ветерана когда кэрол вошла кей подняла глаза от кипа истории болезни на своем столе что мы можем сделать для Додда?» — спросила кэрл того старика что нам подсунули на улице три норт кэрл поморщилась как вы можете кей а разве не так возразила кей закуривая новую сигарету родные нашли старика на полу в его квартире вызвали скорую спихнули его нам и отправились домой я знаю но об этом можно сказать по другому он больной старый человек уже не такой больной как был это действительно так доктор бц сделал все возможное и теперь dota Забота отдела социального обслуживания. Еще один зависший случай. Старик недостаточно болен для больницы, но недостаточно здоров, чтобы жить в одиночестве, и никогда не будет настолько здоров. Он не может вернуться в свою квартиру, а ни одна из дочерей не хочет взять его к себе. Больница не имеет права выбросить его на улицу, вот он и оказался за их отделом. Давайте называть вещи своими именами, Кэролл. Додда спихнули на нас. Кэрол не хотела признавать правоту начальницы, во всяком случае согласиться с ней вслух. Это означало бы первый шаг на пути к тому, чтобы стать такой же, как Кэй, жесткой и циничной. Однако Кэрол понимала, что жесткость кей это всего лишь защитный роговой панцирь, неизбежный результат необходимости из года в год иметь дело с потоком доддов. — Никогда не привыкну к тому, что дочери могут бросить отца, — сказала Кэрол. — Они даже не навещают его. Впрочем, она понимала, почему они не приходят. И чувство вины. Дочери живут тесно, отцу места у них совсем нет. Если он опять потеряет сознание, им придется день и ночь ходить за ним. Им не хватает духу сказать ему, что они не могут взять его к себе, поэтому они его избегают. Подобное случается на каждом шагу. Кэрол все это понимала, но смириться не могла. Боже, были бы живы мои родители. Я никогда не бросила бы их. Выходит, надо потерять родителей, чтобы по-настоящему их оценить? Возможно, и так. Но сейчас речь не о том, они с Кей должны раздобыть для Дотда место в доме для престарелых. Трудность состояла в том, что у старика не было денег платить за него. Поэтому сначала надо, чтобы Дотт был взят на государственное обеспечение. а потом придется ждать очереди на одной из немногочисленных бесплатных коек для таких, как он. И вот все закрутилось. Они писали бумаги, неустанно сражались с бюрократами. Система патронажа существовала всего три года, но уже вызвала к жизни уйму волокиты. А Дотт, между тем, занимал койку в больнице, которая могла быть отдана больному, остро нуждавшемуся в ней. и бы могла взять его к себе, — воскликнула Кэрол, — он так нуждается в уходе, Кэй рассмеялась. — Кэрол, дорогая, вы слишком чувствительны. Она протянула Кэрол пачку бумаг. — Вот, раз вам не терпится с кем-то нянчиться, поищите транспорт для этого больного. У Кэрол защемило сердце, когда она поняла, что этот больной — ребенок. — Куда его направляют? — В Слон, Кэтрин, у него лейкемия. Взяв себя в руки, Кэрол направилась в педиатрический флигель. Через двадцать минут она сидела на краю кровати Дэнни джакуби и, украдкой поглядывая на мальчика, разговаривал с его матерью. Неужели он знает, что скоро умрет? Мальчик сидел на полу и целился стрелами с присосками в механического динозавра по имени Король Зор. Семилетний вихрастый Дэнни был болезненно худ, у него выпали два передних зуба, а новые еще не выросли, и поэтому он шепелявил. Голубые глаза на его мертвенно-бледном лице были обведены темными кругами. Такие же темные, огромные синяки покрывали его руки и костлявые тоненькие ножки. Она знала, что никто его не бил. Это от лейкемии. Число белых кровяных шариков в его костном мозге росло с сумасшедшей скоростью, вытесняя красные кровяные шарики и тромбоциты, способствующие свертыванию крови. Малейший удар, даже сидение на полу, как сейчас, вызывало синяки. «Разве вы нельзя лечить здесь?» — говорила миссис Джакоби. — Слоун Кеттеринг ведь в городе. Доктор Мартин считает, что там у него больше шансов вылечиться. Женщина посмотрела на сынишку. — Ну что ж, раз это лучше для дэни сказала она. кэрл показала ей, где поставить подпись, чтобы получить перевозку и быть принятыми в Слоун Кеттеринг. А потом они сидели и смотрели, как играет мальчик, оставивший воображаемую охоту на динозавра и складывающий теперь из кубиков Микки Мауса.